Глава 6. Кенна. Мои глаза открываются, когда меня резко кидает вперёд. Машина останавливается. Навес из листьев скрывает небо, погружая дорогу в тень. Если это вообще можно назвать дорогой. Просто земля и гравий. Дорога впереди перегорожена. На заграждении табличка «Опасно, оползни». Дорога закрыта. Микки открывает дверцу машины, спрыгивает на землю и отодвигает заграждение в сторону. Джек едет дальше. Гравий хрустит под колёсами. Меня охватывает паника. Теперь я полностью проснулась. Выворачиваю шею, чтобы посмотреть, где Микки. Джек снова давит на тормоз, и Микки залезает в салон. Позади нас ограждение снова установлено на место. Джек едет дальше по грунтовой дороге. Я смотрю вперёд сквозь ветровое стекло. Машина всё время подпрыгивает. Но там же было написано, что дорога закрыта. Не беспокойся по этому поводу. Джек едет дальше. Минуты тянутся долго. Вся дорога в выбоинах и колдобинах. Когда мы попадаем в глубокую выбоину, из-под днища слышится скрежет. Я хватаюсь за сиденье, опасаясь, что шина будет пробита. И что тогда? Я проверяю телефон. Сигнала так и нет. Значит, мы не сможем вызвать эвакуатор. Кажется, деревья тянутся вечно, причём во всех направлениях. Есть голые и почерневшие местами стволы но из них пробиваются смелые новые зелёные ветки. За углом вода течёт по дороге. Там водосливная преграда. Джек проезжает по воде, не снижая скорости, разбрызгивая её во все стороны. Часть летит мимо окон. Теперь я немного боюсь. Я не знала, что место такое удалённое и уединённое. «У меня нет спального мешка», — говорю я. «У нас есть запасной», — объявляет Микки. «Я не взяла с собой солнцезащитный крем». «Можешь взять мой». Она бросает на меня взгляд через плечо. «Раньше ты не была такой паникёршей. Тебя никакие сомнения не терзали. Хотя я вела себя точно так же, когда в первый раз приехала сюда. Но тебе здесь будет хорошо». Джек резко давит на тормоз. «Что?» — спрашивает Микки. Он показывает на длинный тёмный предмет, перегораживающий путь. Палка. Нет, змея. Джек заводит мотор, но змея не реагирует на его рёв, даже не двигается. «Проклятье!» «Просто поезжай по ней», — предлагает Микки. «Я не хочу её давить». Джек часто дышит. Костяшки пальцев на руле побелели. «Ты хочешь, чтобы я...» открывает рот Микки. «Нет». Джек открывает дверцу машины и выпрыгивает на грунт. «Осторожно!» кричит Микки. Он хлопает дверцей машины. Мы с ней наблюдаем сквозь лобовое стекло. «Она ядовитая?» спрашиваю я. «Вероятно», — отвечает Микки. «Он их ужасно боится». Джек ищет что-то сбоку от дороги поднимает сухой лист и бросает им в змею. Змея не двигается. Джек прицеливается ещё одним листом. Он отскакивает от змеиной спины, а она сама уползает. Джек снова запрыгивает в машину. Он заметно побледнел. Микки хлопает его по плечу. «Молодец!» Джек долго сжимает руками руль, и только через некоторое время Снова трогается с места. Я вижу припаркованные впереди машины, ярко-красный, бросающийся в глаза пикап, и заляпанный грязью полноприводный автомобиль повышенной проходимости. Джек останавливается рядом с ними. Колёса скрипят. Я выхожу из автомобиля и чувствую, что земля здесь жёсткая и сухая. Чувствую запах коры и мха. В тишине чётко слышится жужжание насекомых. Безветрие. Джек открывает багажник автомобиля. «Берите всё, что можете унести». Микки идёт по узкой тропинке, нагруженная пакетами. Я вытаскиваю свой рюкзак, потом доску для сёрфинга, которую Джек показывал мне вчера, свою дорожную сумку, и отправляюсь вслед за Микки. Странно снова нести доску под мышкой. Я не планирую к этому привыкать. Микки заворачивает за угол и исчезает из вида. Доска бьётся о бедро. Я увеличиваю скорость. Тропинка разделяется на две. Микки нигде не видно. Деревянный указатель пляж в эту сторону. Вдали слышится шум волн шипением набегающих на берег. У меня в ушах гул. Когда я быстро иду по тропинке, кажется, что насекомые гудят в них. Тропинка сильно заросла. Ветки царапают мне лицо. Впереди паутина, перегораживает путь. Пауков я не любила никогда, но, по крайней мере, английские не являются смертоносными. Я оглядываюсь назад, надеясь увидеть Джека. Но там никого нет. Волны я тоже больше не слышу, что странно. Я осторожно отвожу паутину в сторону, носом доски. И смотрю, нет ли где пауков, и подныриваю. Деревья с двух сторон растут очень близко. Волосы цепляются за ветки, пока я протискиваюсь между ними. Я выбрала не ту тропинку. За следующим поворотом стоит мужчина. Я резко останавливаюсь. «Привет!» На нём только борт шорты. Его тёмные волосы коротко подстрижены. У него потрясающие серо-зелёные глаза. Он смотрит на меня так, словно увидел призрака. «Меня зовут Кена». Он откашливается. «Клемент!» Он хорошо загорел. У него голая грудь, узкие бёдра и сильная верхняя часть тела, типичная для сёрферов на руках и ногах татуировки. Он явно один из группы этого самого племени. «Я ищу пляж», — говорю я. «И мою подругу Микки». Кажется, Клеймент берёт себя в руки. «Это не сюда». Он говорит с акцентом, похоже испанским. о, -о — протягиваю я. «Но указатель...» «Пошли». Я не успеваю его остановить. Клемент забирает у меня доску. Я иду вслед за ним, продираясь сквозь кусты к развилке. Затем по второй тропе. Мы добираемся до поляны, на которой вокруг деревянной скамейки для пикника и барбекю стоят четыре палатки. В стороне небольшое бетонное строение. Туалет? Ко мне широкими шагами направляется девушка. «Кто ты такая, чёрт побери?» Я пытаюсь не дёрнуться, не отпрянуть. У неё сильный австралийский акцент. Длинные светлые дреды, загорелая кожа. Видно, что она очень много времени проводит на солнце. Это Кенна, представляет Джек. Подруга Микки из Англии. Кенна, это Скай. Скай поворачивается к Микки. Он её пригласил, не я, тихо говорит Микки. Мне обидно это слышать. Её слова, подобные уколу в грудь. Джек обнимает меня за талию и ведёт к месту, где кучей свалены сумки, пакеты и доски для сёрфинга. «Брось пока всё здесь!» На этот раз я радуюсь, что он такой непосредственный и готов всё трогать руками. У меня всё сжимается внутри, когда я прохожу мимо Скай, почти ожидая, что она на меня набросится. К ней и к Лементу присоединяется появившийся неизвестно откуда бритый наголо чернокожий парень сильно выраженными скулами и накачанными впечатляющими мускулами. Он разглядывает меня с головы до пят, водит глазами вверх и вниз. И от этого взгляда я чувствую себя преступницей, стоящей перед присяжными, которые выносят обвинительный приговор. Скай поворачивается к Джеку. Ты не можешь привозить сюда людей без предупреждения. Она стройная и мускулистая, одета в спортивный топ, подчёркивающий её сильные плечи. Она на несколько дюймов ниже меня. На ней рваные бриджи, наполовину скрывающие ноги, а ногти на ногах покрашены тёмно-синим лаком. Чернокожий парень качает головой. Да, нельзя так делать, брат, а ты продолжаешь. Я не могу определить его акцент. «Она прилетела из Англии», — поясняет Джек. «Было бы обидно проделать такой путь и провести всего несколько часов с подругой». Когда Микки упоминала эту группу, я представляла, что это будут курящие траву и танцующие босиком у костра хиппи с цветами в волосах. Но не это. Они сгрудились и обсуждают, что делать со мной и напоминают мне спортивную команду, планирующую избавиться от противника.